Вяз. Название. Вяз. Семейство. Вязовое. Народные названия. Ильм. Карагач. Берест. Стихия. Земля. Планета. Сатурн. Магические свойства. Обережная магия. Восстановление сил. Подавление зависти и сплетен. Вяз — это реликтовое дерево. Многие его виды появились уже в миоценовом геологическом периоде свыше 20 миллионов лет назад. Это дерево всегда было основой жизни во многих регионах, так как оно быстро распространялось по планете в силу своей неприхотливости и повышенной живучести. В древности из него строили дома, делали лодки, мебель и даже водопроводные трубы. Поэтому ещё во времена Древней Греции и Древнего Рима люди стали задумываться о том, как сделать так, чтобы этих ценных деревьев росло вокруг как можно больше. В трудах пления младшего есть практические рекомендации, как правильно обращаться с вязами, чтобы они не исчезали из окрестных лесов. Вяз считался деревом доблести и мужества, ведь его энергетика сильная, мужская. Для усиления этой энергии в Древней Греции существовал обычай сажать вяза на могилах, отличившихся в боях воинов, покрывших себя славой героев. Вырастая на месте упокоения такого мужественного человека, Деревья вбирали в себя всю силу его души, и таким образом жизнь героя словно бы продолжалась уже в другом качестве. Покровители местности, где он упокоился. При этом дерево обретало ещё и большую целительную силу, и отвары молодых листьев или коры лечили многие заболевания. В Древнем Риме существовал обычай развешивать на ветвях священного вяза фигурки кукол, в которых, по мнению римлян, обитали духи умерших предков. Считалось, что таким образом души могут приходить во сне к своим потомкам и передавать им какую-то важную информацию. В скандинавской мифологии вяз считался благородным деревом, которое несёт свет и радость, а также имеет характер воина. Кора и листья вяза становились основой защитных ритуалов, призванных поддерживать воинов и помогать им во время похода или битвы. Но носить оберег или талисманы священного вяза мог только тот, кто соблюдает определенные нормы морали и этики. Считалось, что силы вяза отвернется от человека, если он нарушит кодекс воина. Шаманы тоже использовали кору вяза для своих ритуалов. Они изготавливали из нее амулеты, чаще всего нацеленные на то, чтобы восстановить разрушенные связи между родственниками в племени или роду. Вяз как бы связывал своей энергией оборванной нити эмоциональной связи и в дальнейшем поддерживал прочность союза. Он мог работать и как оберег для рода или семьи, помогая отстаивать свои интересы и не давая людям ссориться. В Германии есть город Тульм, что означает «вяз». Он назван в честь огромного дерева, что росло в этих местах в давние времена. Когда-то этот знаменитый вяз был основным местом, где кельты или германцы получали информацию из тонкого мира. Жрецы располагались под священным деревом и погружали себя в сон, во время которого видели какие-то пророчества, предсказания или картины будущего. В этих местах до сих пор некоторым людям удается увидеть вещи сны. Вяз — пожалуй, самое популярное дерево по количеству упоминаний в разных литературных текстах. Впервые о нём говорится у отца литературы Гомера в Илиаде. Вяз появляется на страницах многих римских поэтов. О нём писали Вергилий и Овидий. Часто упоминается он и в пьесах Шекспира. В ранних валийских поэмах тоже можно встретить описание этого величественного дерева. Связь вяза с миром теней, ушедших душ и загробной жизнью была настолько сильно вплетена в сознание людей, что именно эти качества часто отражали в своих произведениях поэты и писатели. Вяз — любимое дерево краснодеревщиков, его древесину недаром называют вечной. Благодаря своей структуре она не боится сырости, очень плотная и при этом податливая для обработки. Вяз принадлежит земной стихии, она и обеспечивает ему такую прочность и способность сохранять форму. А энергии Сатурна придают дереву особую структуру, которая позволяет ему оставаться долговечным. Сатурн — медленная планета, поэтому и вяз способен жить веками, почти не меняя своего облика. Чаще всего магические свойства вяза использовались в рунической магии. Из его древесины изготавливались руны, которые имели ярко выраженные защитные свойства. Нет, лучше оберегов и талисманов, чем из вязовой коры. Они дают самую надёжную охрану тому, кто их носит. Вяз — дерево двойственное. С одной стороны, это проводник в другой мир и потому требует очень осторожного обращения. С другой — это дерево, которое способно поделиться своей энергией. Но энергия вяза подходит далеко не всем. В первую очередь, она помогает тем, кто собирается работать в команде и настроен на равноправное партнёрство. Вот здесь энергия вяза может объединить людей ради достижения общей цели.